Глеб соколов, Вихрь преисподней. Что точно? Ничего уже тогда точного не будет, потому что это будет ситуация исключительной нервозности, исключительной информационной и психологической нагрузки. И уж точно, что мнений будет куча и самых противоречивых. И только я могу утверждать одно. Я не возьмусь сказать, кто и что будет более несправедливым в этой ситуации. И, между прочим, самое ужасное заключается в том, что это все вполне реально. Так что же нам-то теперь со всем этим делать, а, дед? Что ты, как футуролог, как пророк и провозвестник, со стажем предлагаешь делать? Насмешки, между прочим, в молодом голосе вовсе не слышалось. То-то и оно, что ничего не делать. Жить, мучиться, чего-то непрерывно ждать. Что тут можно поделать? Это очень хитрая ситуация. За святой, за мелочными делишками ее не разглядишь, а потом – бам! – произошло, случилось, и уже суетиться поздно. Так всегда в жизни бывает. Везде прослеживается один и тот же принцип. Одна и та же технология. Что в жизни склочной домохозяйки, что в судьбе всего человечества. Одна и та же технология. Сейчас возможны самые невероятные неожиданности. И помни, я первый провозвестил пророка, который придет и научит всех, как спастись». В этот момент Немаркетинг, который уже не был в силах таиться у порога, открыл дверь и зашел в помещение фотографического ателье. Перед ним стоял он сам только в ранней молодости. Чуть подаль, в глубине ателье за столом сидел крупный костистый старик. Должно быть, это был фотограф. Оба Старик и молодой человек смотрели на вошедшего. «Вы?» – удивился молодой человек, столь похожий на немаркетинга в пору его ранней молодости. Немаркетинг тем временем уже не мог сделать приличный вид, не мог начать о чем-то малозначительном и не заговорить сразу о том, о чем он на самом деле думал, потому что он через чурустал, переживания слишком изнурили его, и слишком малый оставался в нем запас спокойствия и рассудительности. «Что это происходит?» пробормотал Немаркетинг, глядя на старика-фотографа. Старик пожал плечами, сделал недоумевающее лицо. я в некотором затруднении это не маркетинг смотрел на старика и показывал пальцем на молодого человека потом он повернулся к молодому человеку и резко заявил ему какого черта вы это я вы это я но только в ранней молодости здесь старик церемонно проговорил — Молодой человек, мне очень приятно, что вы делаете подобную честь моему внуку. — Нет, вы не поняли. Он — это какое-то наваждение. Он мой клон-двойник. На нем та же одежда, которая была на мне, когда я был им, — закричал не маркетинг Старик оставался совершенно спокоен. — Молодой человек... «Я способен оценить ваш юмор, но все же это мой внук. И только. Просто мой внук. Даю вам честное слово, что это не клон и не ваш двойник. Честно говоря, он и сходством-то с вами никаким особенным не отличается. Нет, что-то безусловно есть, но, знаете, при определенной фантазии и склонности к самовнушению. Он – точная копия меня, каким я был в его годы. Вы просто не помните, каким вы были в его годы. Знаете что? Единственное, что тут можно сказать, возможно, вы в некоторой степени похожи на, как бы это сказать, на наш семейный тип. Может быть, вы уловили это сходство. Или нет? О, простите, это мы похожи на ваш семейный тип. Поверьте старику, сходство бывает иногда просто удивительное. При этом люди не являются даже дальними родственниками. Я вам больше скажу. В молодости со мной на этой почве тоже был случай. Я тоже, как и вы, поддавался самовнушению, и, представьте, столкнувшись раз с одним весьма похожим на меня человеком, убедил себя, что это мой брат, никому неизвестный сын моего отца. Я даже начал копать, даже начал искать косвенные подтверждения. Слава Богу, вовремя остановился и не успел никому ничего сказать. В лучшем случае я выглядел бы странно, вот как вы сейчас Нет, нет, не унимался не маркетинг Здесь что-то не так, там в витрине мой подростковый портрет Здесь я, но только молодой Молодой человек теперь стоял и смотрел то на старика, то на не маркетинга С довольно отрешенным видом Так, словно понял теперь, что все же все происходившее не имеет к нему никакого отношения — В витрине нет вашего подросткового портрета, — спокойно и твердо проговорил старик. — Нет, там я! — Нет, молодой человек, это не вы. Посудите сами, чего бы это я стал помещать в вашу фотографию в витрине моего ателье? — Там действительно вывешена фотография подростка, но это не вы. Это сын моей младшей дочери, мой внук. Фотография сделана недавно. Я сам повесил ее там. Но простое сравнение дат говорит о том, что эта фотография не могла в таком случае, если это действительно ваш внук, висеть здесь тогда, когда я приходил сюда в предыдущий раз. Это было достаточно давно, а фотография уже здесь висела. Я не знаю, что здесь висело раньше, проговорил фотограф. Точнее, не помню. В фотографии раньше работал мой старший брат. Возможно, он и вывешивал в витрине какие-то свои работы, но он их забрал с собой, когда уехал в Америку. Он уехал в Америку, немного удивился не маркетинг. Да, он уехал в Америку уже достаточно давно. Потом здесь ничего не было. Помещение на отшибе и никого не интересовало. Вы, наверное, можете посудить сами, какое здесь все старенькое, ветхое. Да, как будто окунулся в прошлое. Да, совершенно верно. Вы верно подметили. Здесь все из прошлого. Все ветхое, древнее. Старички вроде меня, старушки... Унылые остатки, миновавшей эпохи. Грустный музей под открытым небом. Я никогда не любил это время. Впрочем, получается, что я не любил собственную жизнь. Да, так вот, все это доживает свои последние деньки. Скоро в этом доме и на этой улице будет большая реконструкция. Мы с внуком отсюда уберемся... А что здесь будет потом, я даже не знаю. Я только не завидую тому, или вернее тем, что будут здесь. Почему? – удивился не маркетинг. Понимаете, это грустная атмосфера, это тоска, это уныние, это нечто большее, чем один старый дом, полузабытые фотографии, дряхлый старик в ней. Это не то, что больше, чем один дом. Это больше, чем даже вся улица. Эта тоска неизбывна. Ее не коммунисты сюда поселили. Она прикатила сюда не на их бронепоезде. Я бы даже сказал, они-то сами куралелесили здесь, по большей части, из-за нее. Вы можете перестроить и разукрасить эту улицу, как угодно. Но в один прекрасный день вы поймете, что в ней ничего не изменилось, что это морг, какой-то очень хитрый морок, который заставляет вас проделывать определенную эволюцию, революцию, черт его знает чего, и что целью Боженьки вовсе не в этом первом, что лежит на поверхности, и вовсе даже не во втором, а, может быть, в чем-то третьем, четвертом, что, скорее всего, вас-то даже и не касается. Но мы же можем теоретически исхитриться, предугадать это четвертое-пятое, взять и остановиться, остановить прогресс, пусть хотя бы на время, пусть хотя бы для того, чтобы задуматься. А к чему подталкивает нас, в конце концов, морок? Старик поднял вверх палец и как-то уважительно округлил глаза. Почему люди думают, что бежать, бежать вперед и ничем не ограничивать это движение, и наоборот даже всячески способствовать свободе и наибольшей разнузданности движения? Это самое правильное. Я не понимаю, почему я должен убираться отсюда, — воскликнул он под конец и силой ударил костистым тяжелым кулаком по стулу. Я хочу, чтобы все осталось, как было. Мысль не нова, дед. Да ведь и мы не новые, — С саркастической улыбкой воскликнул старик, разведя руками. «Вот уже сколько там сто тысяч лет, или сколько там, все те же самые, две руки, две ноги, голова, волосы, мозг, уже обо всем подумать успели, где же нового взять? Стали бы мы какими-нибудь новыми, о трех ногах или о шести руках, глядишь, и мысли бы новые появились насчет себя». А пока мы старые, то и мысли будут все давным-давно известны. Я же говорил, как в шахматах, фигуры все известны, ходы все известны, комбинации все известны, а получается каждый раз по-разному. Кстати, вдруг проговорил он, странно сузив глаза и как-то зловредно улыбаясь. Уверен, вы слышали такое выражение «народная мудрость». В том смысле, что вроде как считается, что простонародная масса каким-то доступным ячутьем интуитивно выбирает всегда правильные решения. Так вот, не угодно ли теперь осознать, что народ-то как раз против всяких перемен? Глупый, костный народ против... Прогресс против движения вперед. Как бы чего не вышло. А если и вправду выйдет? Ведь не вымерли же мы, люди, неандертальцы, без ученых, без врачей за столько-то сотен тысяч лет. А тут вдруг – бац! Ядерный взрыв. Из-за ученых, которые его придумали, вымрем. Может быть, пора остановить прогресс? «Да, уважаемый, я и сам простого, тупого, костного и гадкого народа не люблю. Неандертальцы они — настоящие неандертальцы. Но ведь со своей глупой костной народной мудростью эти неандертальцы столько сотен тысяч лет прожили и выжили. Что если нам, разумным, интеллигентам, теперь простого Неандертальского народа прослушаться Скрипя сердцем, презирая его А все-таки и послушаться Но вы же сами говорили Про единственную сильную державу Которая только может спасти мир от астероида Она-то не благодаря неандертальским советам Такой сильной стала Что одна только и может теперь мир спасти — То-то и оно, — устало проговорил старик. — Я запутался. — Прав, внучок. Столько лет непрерывного размышления и толкования апокалипсиса, и все ни к чему. Итог один. Я знаю только то, что я ничего не знаю. мысли изреченная есть ложь. Если быть честным, то надо признать, что истина нам недоступна. Даже прошлое и то — туман. Вот вы, молодой человек, — обратился он к Немаркетингу, — знаете истину о своем прошлом. Немаркетинг вздрогнул, но ничего не ответил. «Туман, туман, и томление духа!» — продолжал старик-фотограф. Но неандертальцев все равно в обиду не дам. Раз они столько тысяч лет без всяких врачей благополучно выживали, то с моей точки зрения хотя бы за это одно достойны безуговорочного уважения. Неожиданно старик опять что-есть мочи треснул кулаком по стулу. Мне маркетинг опять вздрогнул. За всем этим разговором у него совсем уже вылетело из головы то, зачем и отчего он сюда пришел. «Ну хорошо. А как вы объясните нашу вчерашнюю встречу?» «Он подошел ко мне возле Измайловского парка спросить», — сказал не маркетинг в очередной раз, кивая головой на знакомого незнакомца. Этого я объяснить не могу, хотя постойте. Возле Измайловского парка? Переспросил старик. Да. Ну что же, все ясно. Мой внук чрезвычайно редко покидает пределы этого района. Он постоянно здесь, и вы, естественно, могли натыкаться на него здесь. Что же тут удивительного? Я тоже то и дело натыкаюсь здесь на одних и тех же людей, которых не знаю. Просто они ходят по той же улице. Мне же не приходит в голову, что они что-то против меня замышляют. У вас просто какой-то параноидальный ход мыслей. Но он подошел ко мне, он спрашивал. Дед, я был немного выпивший, он выглядел очень странно, я думал, что он... Тоже с телепередачи Я просто хотел присоединиться. Видел бы да, дед, как он выглядел вчера возле метро. Я подумал, что это такой полоумный и странный. Обязательно должен иметь отношение к этой телепередаче. Не выдержал молодой человек. — а он тоже имеет отношение к телепередаче, — встрепенулся старик. «И что же? Вы говорили про то, что ты — это он или не он?» «Нет, я вообще не хочу разговаривать с этим человеком», — воскликнул знакомый незнакомец. «Почему?» — спросил старик. «Он оскорбил меня. Вел себя со мной чрезвычайно грубо». «Да?» — на лице старика опять изобразилось удивление. Он не похож на Грубияна. Может быть, вы оба погорячились? Тогда вам стоит помириться. Внук фотографа молчал. Молча стоял и не маркетинг. Ну ладно, у меня еще и здесь дела. Старик поднялся из-за стола и пошел куда-то во внутреннее помещение ателье. Внук фотографа демонстративно отвернулся от немаркетинга и принялся рассматривать висевший на стене преискурант. Постояв еще около минуты в фотографии, внук фотографа по-прежнему молчал, немаркетинг вышел на улицу. В истории с похожим на него подростком и молодым человеком ничего не прояснилось. Впрочем, вроде бы В эту минуту немаркетинг был во вполне нормальном состоянии. Он не нервничал, мысли его не путались, ему хотелось спокойно обдумать все события. Он посмотрел вдоль улицы, потом по сторонам. Как же он мог раньше не понимать и не догадываться? Ведь, конечно же, Измайловский парк и его окрестности – это родина бесконечного Метущегося, мечущегося страдания Тоскливого, беспредельного неблагополучия Только оно живет здесь Прав старик-фотограф Ничего, кроме морока и неблагополучия Проживать здесь не может Это его неблагополучие среда обитания Его дом, его край «Да, именно так!» – подумал Немаркетинг и еще раз посмотрел по сторонам. Из ательея в этот момент выходил внук фотографа. Немаркетинг торопливо шагнул на проезжую часть и быстрым шагом двинулся через дорогу в сторону противоположного тротуара. Не услышав ни рева мотора, ни громкого гудения клаксона, ни предостерегающего тревожного крика внука-фотографа, ни маркетинг пришел в чувство только от резкого сильного толчка в спину. Споткнувшись и едва не упав, он все же в последний момент вылетел вместе с столкнувшим его внуком-фотографа из-под колес огромного грузового трейлера. Трейлер мчался по улице и водитель слишком поздно сообразил, что пешеход его не видит и не слышит вокруг себя ничего. Даже и не начал тормозить. Только потом, после всего, трейлер остановился и в раскрытую дверь кабины высунулся толстый, лысый мужик, водитель. Некоторое время Он, повернувшись назад к немаркетингу и внуку-фотографа, громко ругался. Немаркетинга трясло, он не мог произнести ни слова. Он не понимал, не понимал, как все это вышло, как он мог не увидеть грузовик и шагнуть ему наперерез. Затем дверь захлопнулась, и трейлер, с шумом тронувшись и выпустив в воздух огромный клуб черного дыма, Поехал дальше по улице. Вы что? Вы сумасшедший? Внук фотографа схватил немаркетинга за рукав, принялся тормошить. Какого черта? По улице машины ездят. Вы что, сдурели? Наконец немаркетинг обрел дар речи. Я не понимаю, как это произошло. Я посмотрел по сторонам, грузовика не было. «Как не было! Был! Вы посмотрели на него и спокойно шагнули ему наперерез! Вы странный человек! Вы полоумный! Вы что, самоубийца?» Внук фотографа по-прежнему держал не маркетинга за рукав. «Отпустите меня! Не смейте меня трясти! Я не самоубийца!» «Извините, внук фотографа пришел в себя. Ему не каждый день приходилось спасать кого-нибудь». «Господи, какой ужас! Только что я чуть не погиб!» – прошептал Немаркетинг. Закрыл лицо руками. «Тяжело ему было в эту минуту, очень тяжело!» Внук фотографа взял его за руку и повел обратно на тротуар. В эти мгновения улица была пуста, машин не было. Немаркетинг по-прежнему держался руками за лицо.